Нам это казалось очень забавным. Стоим, хохочем. Только он поднимется, ты его опять раз. Глядишь, он уже в другую сторону рухнул. Так их и звали, клоунами. Ходить на клоунов оказалось делом веселым, но не неприбыльным. Карманы у них обычно были пустыми, если только это не был день аванса или получки. Со временем в разряд клоунов перевели и менее пьяных, а затем и просто всех одиноких путников, добиравшихся по плохо освещенному кварталу домой от метро. Когда дело подошло к концу школы, промысел стал регулярным. Пошёл слух, что в квартале пошаливают. А денег нужно было все больше, появились серьезные расходы. Хотелось и прилично одеться, и магнитофон купить. У многих появились девушки, а на них тоже нужны деньги. Родители, конечно, ничего дать не могли. На еду да на школьную форму хватало, и на том спасибо партии. Вот мы и решили ларьки сайс-печати потрошить. Кто-то придумал эту глупость, что там они собирались найти, не знаю. Но только зазвенело в первом же ларьке сигнализация, да и повязали их всех. Какое отношение ко всему этому имеет мой спорт? Самое непосредственное. После того, как я записался в секцию, у меня уже не было времени на все эти проделки. После седьмого класса я перешел в республиканскую спортивную школу и почти все время там и проводил. То занятия, то тренировки, то соревнования. Лето и каникулы в горах, на сборах. Когда сдал на первый разряд, стали платить стипендию, так что вопрос о деньгах не стоял так остро. Но и отошел я от них, просто времени не оставалось на эту дурь. А сели пацаны все вместе, но без меня. Я получил звание мастера спорта, поступил в институт, у меня завелись новые знакомства, увлекла учеба. Я впервые стал изучать предметы, которые могли помочь мне в будущей работе. Многое приходилось наверстывать из пропущенного в школе. Но мне было интересно, я получал реальные знания, которые мог тут же применить на практике. А потом был Афган. Что и как там было, рассказывать не буду, незачем. Когда я вернулся, устроился тренером в республиканской школе, в той самой, где сам учился. Днем я работал, вечерами пил водку и спал с женщинами, потом женился. Но все проходило как будто на автопилоте. Большая часть меня продолжала жить там, в Афгане. Я всё никак не мог вернуться с войны. Первые месяцы, если меня неожиданно будили, то я, не просыпаясь, вскакивал и мог серьезно покалечить будившего. Потом внешне все успокоилось, но боль ушла внутрь. По ночам во сне я снова возвращался туда, горел в БТРе, полз под пулями, спасал и никак не мог спасти своего раненого командира. Нашего товарища лейтенанта, которому потом присвоили звезду героя. посмертное без объявления в газетах. Тогда было так. Все, не буду больше о войне, а то совсем отвлекся. Так вот, у Арика по субботам вечерами всегда собиралась интересная компания. Летом сидели допоздна в небольшом тенистом дворике, зимой набивались в крошечную кухню, пили чай, говорили и спорили без конца. Кроме музыкантов, там бывали и журналисты, служившие в местных газетах и писатели, связанные по рукам и ногам тематическими планами издательства. Я думаю, что они и жили вот так, от субботы до субботы, ради того, чтобы вечером собраться у Варика и поговорить обо всем на свете. Пели песни, читали стихи, обсуждали до хрипоты все новости. Высказываемые мнения обычно отличались от официально принятых, зато были аргументированы, значительно грамотнее и более объективны. Доставалось всем, включая самых именитых. И таким образом сидели до глубокой ночи, до так, что потом приходилось возвращаться пешком. потому что метро уже было закрыто. Но все равно сидели и никак не могли наговориться. Вот так, от души обо всем наболевшем, без помех и без оглядки. Хотя как раз оглядываться им все же следовало, но об этом чуть позже. Одного из гостей Арика звали Виктор. Бывал он там нечасто, но знал он всех и принимали его всегда с радостью. Высокий, пузатый бородач каким-то неведомым образом умудрялся расположить к себе с первой же минуты. К собеседнику он обращался несколько книжно, старик, что только прибавляло ему обаяние. Он был весельчак и балагур, не имея ни слуха, ни голоса, с удовольствием играл и пел под гитару, немало не смущаясь присутствием профессиональных музыкантов, которые потихоньку фыркали над его особо удачными пассажами. Работал Виктор в центральной психиатрической больнице. Эта его работа была, разумеется, предметом всеобщего внимания и поводом для всевозможных шуток. Он и сам не раз рассказывал байки о пациентах и об обслуживающем персонале, включая и самих врачей. О себе, однако, он говорил по-другому. Он был не врач-психиатр, а профессиональный психолог. Он объяснял, что то, чем он занимается, на самом деле не психиатрия, а психоанализ. «На Западе есть отдельная область науки», — говорил он. Психоаналитики работают совершенно независимо от психиатрических клиник и занимаются отнюдь не психами, а нормальными людьми, помогая им решать свои проблемы.